Глава 15. Удивительно, но стоило вернуться, и вся моя усталость испарилась. Я снова чувствовала себя великолепно, словно и не бродила целый день по лесу. Спать не хотелось, напротив. Внутри бурлили энергия и сила, а еще голод. Поэтому, торопливо схватив на медузе плащ, чтобы прикрыть рваное платье, я вернулась и с радостью взяла у Наны большую миску густой похлебки. прихватила лепешку и с аппетитом все это умяло а потом сходила за добавкой. На берегу царило вечернее оживление. В это время большинство жителей заканчивали свои дела и собирались у костров, чтобы поговорить и посмеяться. По кругу кочевали огромные кубки и кувшины, наполненные хмельным и остро пахнущим варевом. Когда мне в руки сунули такой кубок, я, стараясь не думать о гигиене, тоже сделала глоток и закашлялась. Пойло оказалось ядреным. Голова закружилась, захотелось начать подпевать Нане, а то и вовсе пуститься в пляс. А еще почему-то захотелось увидеть шторма. Я даже несколько раз обернулась на темные воды, но море ответило лишь тихим плеском. Похоже, в холодных водах Ильху сейчас было лучше, чем здесь. Или за этот день он настолько от меня устал, что не желал больше видеть. Помрачнев, я молча передала кружку дальше и подошла к Иргану. Парень глянул удивленно, но подвинулся, освобождая мне место на бревне. «Не ожидал?» — широкая улыбка осветила не совсем чистое лицо парня. Я улыбнулась в ответ, от чего Ирган внезапно смутился. Торопливо глотнул из своей кружки, вытер рукавом пену с лица и вопросительно поднял брови. «Все хотела узнать, почему тебя прозвали Синезубом?» — весело сказала я. Ирган рассмеялся, показывая, что с цветом челюсти у него все в порядке. «Так я родом из Дьеравеншила. Слыхала о таком? Нет?» «Неудивительно. Дьеравеншил не любит гостей. Мой город лежит у подножия злой горы, внутри которой живет вечный Айро. А на ее склонах растет синяя ягода Ирье. В детстве я так любил ее, что вечно ходил перемазанный синим соком. Вот и прозвали зубом. Хорошее было время. Ирган тепло улыбнулся своим воспоминаниям. «А здесь ты давно?» «До три зимы уже», — парень поскреб макушку. «Как Верман меня притащил, так здесь и живу. Спасибо шторму приютил. Брать-то меня не хотели. Ранен я был, подыхал. А шторм оставил, даже пепел на лечение выделил. Так я... вот». Он снова хлебнул варево и слегка пошатнулся. Похоже, парень достаточно опьянел. «А мне сейчас это и нужно. Слушай, раз уж ты тут все знаешь...» Я придвинулась ближе. Может, расскажешь мне о городе за стеной? Так что о нем рассказывать?» Ирган икнул. «Все и так знают. Проклят он!» «Я издалека, и у нас не слышали о проклятии. А Шторм вообще со мной не разговаривает, ругается только». «Точно, он такой», — хмыкнул Ильх с явным восхищением. Потом увидел мой взгляд и смутился. «Ладно, скажу, что слышал». Только знаю я немного, дева. Он покачал кружку, раздумывая. Я затаила дыхание, боясь спугнуть удачу. Говорят, когда-то город за стеной был лучшим в краю озер и скал. Богаче, чем Неруальдафы, значительнее, чем Дасквилл, красивее, чем Варисфольд. Алмаз, сияющий столь ярко, что свет его видели со всех концов фьорда. Этот город веками охраняли потомки Лагерхиога. И последний Риар тоже был из них. Едва разменяв десять зим, он принял кольцо горлохума и поймал душу черного хёга. Иран замолчал, потянувшись к Пойлу. Про пойманную душу я не поняла, но переспрашивать не стала. Похоже, речь о каком-то местном ритуале, делающем мальчика драконом. Эх, вот бы его увидеть. Наверное, это нечто невероятное. Впрочем, сейчас важнее узнать о другом. Только новый Риар оказался не таким, как прежние. Да, он был силен, возможно, даже сильнее, чем все до него. Однако его не интересовало то, что волновало других Риаров. Он не желал завоеваний золота, он не искал прекрасных дев, не собирал под руку свою именитых воинов. Он желал познаний. Познаний? Учения. Говорят, в этом городе было столько свитков и книг, Что из них можно сложить лестницу до небес. Я задумалась. Вот, значит, как. Правитель Солингварда оказался не воином, а ученым. Удивительное дело. И что же он сделал? Нечто ужасное, помрачнел Ирган. Нет, вначале все шло хорошо. Риар взрослел и учился, а город под его рукой становился все краше. В нем появились диковины, каких раньше не было на фьордах. Железные кони с нефритовыми глазами, шагающие по белым мостовым, словно живые. Огненные цветы, распускающиеся по ночам на дорогах. Телеги, ползающие вокруг горы сами по себе. Хёкары, скользящие без паруса и весел, как морские змеи. Невероятные сады, цветущие даже зимой. А еще мосты и здания, похожие на грезу. Диковинок становилось все больше, и слава чудо-городе и его правители. Гремело от горлахума до самых пустошей. Каждый хотел увидеть его волшебство, прикоснуться к его чудесам. Даже поговаривали, что сюда перенесут из Варисвольда совет стахиогов. Город процветал, а его риара называли истинным посланником перворожденных, их небесным даром. Так продолжалось много лет, но потом, потом все изменилось. Ирган потряс опустевшую кружку. И я испугалась, что сейчас он прервет рассказ и отправится за добавкой. Но парень лишь фыркнул, кинул посудину на траву и подпер щеку рукой. Его лицо помрачнело. Все изменилось. Жители города стали замечать странности. И заговорили о проклятии. Сначала шепотом, потом вслух. Хёкары туда больше не приплывали, а берег стали обходить стороной. Там поселился страх. Шептались, что Риара охватила безумие. Поговаривали даже, что он привечает людей из мертвых земель, учится у них, и этим губит город. Из мертвых земель? Насторожилась я. Тех, что лежат за туманом. Риар увлекся познанием и забыл законы о перворожденных. О городе поползли совсем уж дурные слухи, и еще в нем стало трудно дышать. Словно там, за стеной, «Все умирало. Скалы, земля, деревья. Люди уходили из родных домов, бросали город. А где это видано, чтобы ильхи покидали землю, в которую вросли корнями? Постой, ты сказал, что местный реар привечал людей из-за тумана. Но как это возможно? Ведь туман непроходим. Не для того, кто поймал душу Хёга. Всегда есть лазейки», — буркнул недовольно парень. Люди трепали, что проклятый Риар желал все фьорды сделать подобными Саленгварду. Может, все это в Раке, я не знаю. Но вот в чем я точно уверен, так это в проклятии. Тот, кого звали небесным даром перворожденных, нарушил их законы. И они наказали и его, и весь город. Чтобы спасти фьорды от проклятия, город запечатали кровавым ритуалом, а имя Риара стерли из всех летописей хроник. Тот, кого не называют, более не существует и не может навредить. Теперь его помнят лишь как проклятого Риара или владыку Скорби. Последнее Ирган произнес едва слышно. Потянуло холодом. И показалось, что Соленгвард нас слышит. Но тут парень громко икнул, и мрачное ощущение развеялось. Мы все еще сидели рядом с пылающими кострами, ильхи хохотали, она рассказывала очередную невероятную байку о ярле кровавое лезвие еще болтают что однажды он вернется запнувшись прошептал парень в венце из черных звезд в потоках крови вернется и принесет с собой оживший ужас я незаметно поморщилась не оценив мрачного пророчества но почему город погиб это наказание той стороны я же сказал огрызнулся ильх похоже болтать ему расхотелось Нельзя нарушать законы перворожденных. Даже скала, на которой стоит город, и та погибла. Проклятый Риар убил все вокруг, потому что желал невозможного и сделал нечто отвратительное. С настоящим ужасом закончил Ирган. Что сделал? Шепотом спросила я. Но парень лишь раздраженно дернул плечом. Кажется, от нашего разговора он слишком быстро притрезвел. В его глазах не осталось ни капли хмеля. Теперь Ирган выглядел испуганным. «Слушайся, шторма, дева. Доверяй воде и проси милости перворожденных, И, может быть, проживешь немного дольше». Бросил он и ушел, подхватив свою кружку. А я обернулась на город. Во тьме его не было видно, но присутствие соленгварда ощущалось даже здесь, среди костров и веселья. Раненую ладонь неприятно дернула. Я потрясла головой. Проклятый Риар, желающий познаний? Кем он был? Ученым? Изобретателем? Гением? Чего хотел? И неужели он действительно нашел способ попасть за туман? А вдруг? Вдруг этот способ все еще существует? Мое сердце сделало кульбит. Неужели я с самого начала была права, и за стеной кроется возможность для моего возвращения? А еще ожившие твари, ржавые мечи, сизый дым и запах тлена. Целая куча чего-то непонятного, но до чертиков пугающего. Со вздохом я вытащила из мешочка найденную косточку. Красные прожилки в свете пламени казались ярче, а сама находка как будто пульсировала, словно жила. Я потёрла глаза и убрала кость обратно. Кажется, мне пора отдохнуть, Чудится тут всякая. Хотя здравый смысл подсказывал, что надо хорошенько обдумать все, что я услышала от Иргана. Подумать, осмыслить, найти какие-то решения. Но получалось плохо, потому что мои мысли упрямо сворачивали совсем в другую сторону. А в голову лез один и тот же вопрос. Почему на скалах мне было так сложно уйти от шторма? Почему я испытала боль при мысли, что мы больше никогда не увидимся? Я ведь едва его знаю. И знать не хочу, вроде бы. Так почему внутри царят раздра и неразбериха? Вздохнув, я встала с нагретого бревна. Каждый спортсмен знает, что иногда нужно просто отключить разум и чувства, иначе не победить, а в моем случае еще и не выжить. Поэтому я сочла за лучшее покинуть костры и просто отправилась спать. Завтра мне предстоит новая битва. Проснувшись на заре, я некоторое время лежала, обдумывая сон. Мне снова пригрезился древний Соленгвард. Но на этот раз образы оказались мутными, затянутыми сизым дымом. Я видела рухнувшую статую черного хьога и камни, разлетевшиеся у подножия лестницы. Впечатление осталось тягостное и тревожное. Наслышалась байка о проклятом Реаре. Вот и снится всякое. Пробормотала я, потягиваясь. Позевывая, вылезла из коконной одеяла шкур и отправилась умываться. На берегу уже ужасновали ильхи. На мой вопрос о шторме Нана кивнула на бьющие в песок волны. Фьорды потеплели. Шторм Хёга сейчас особенно вода манит, ответила она. Я посмотрела на пену у берега, потом на серо-зеленую даль. Да не бойся, вернется наш шторм, подмигнула Нана, заметив мой взгляд. Он всегда возвращается. Отвечать я не стала. Прихватила кусок лепешки, обернутой вокруг печеного яйца, и отправилась искать Дюкаля. Пока шла, успела доесть завтрак и напиться холодной родниковой воды. Ильх нашелся за причалом. Он чинил сети. Рядом со своими дощечками пристроился вегород без крыши. Кошка невозмутимо щурилась в солнечном пятне на песке. Два старика подслеповато моргнули, завидев меня. Поприветствовав их и пожелав по местному обычаю хорошего дня и милости перворожденных, я попросила у дюкаля его лодку-скрёбу. «Не дам», — отрезал тот. «И не мечтай, ты мне в прошлый раз весло потопила». Новое пришлось у шторма выпрашивать. «Опять сбежать хочешь, а?» Рыбку решила половить. Изобразила я самую искреннюю улыбку из всех возможных. Совесть замучила от безделья. Зря только ем чужую еду. Решила вот приобщиться к общему делу. «Как странно ты говоришь, дева», — поднял кустистые брови щетки дюкаль. «Вроде понятно, а вроде чудно. Лодку не дам». «Не пыхти, старый ворчун». Вегорд без крыши огладил бороду и подмигнул мне. «Пусть девочка проверит сети у скал, раз сама вызвалась. А мы пока посидим на солнышке, кости погреем». Дюкаль недовольно хмыкнул, но, похоже, самому грести по волнам ему не хотелось. Так что старик согласился, вручил мне весло и погрозил кривым пальцем. «Малыш, Кракен не дремлет, дева. Сбежать не сможешь». «А я и не собираюсь», — толкнула я лодку на воду по крайней мере, прямо сейчас. А вот проверить вчерашние подозрения нужно немедленно. Либо я сошла с ума, либо догадки подтвердятся. И в данной ситуации я даже не знала, какой вариант предпочтительнее. В прошлый раз я гребла с такой отчаянной силой, что совершенно не обращала внимания на стертую кожу. Но сейчас я никуда не торопилась, двигаясь медленно и осторожно. Правую ладонь начала саднить, едва я отплыла от причала. Последний берег медленно отдалялся, но я смотрела лишь на свою руку. На указательном пальце медленно проявлялась сизая сеточка, наливалась чернотой с каждым грибком, с каждым новым плеском волны оскрёбу. А когда я достигла скал, кожа треснула, словно кто-то полоснул по пальцу ножом. Нет, не ножом, невидимым мечом, вбитым в землю Соленгварда. Бросив весло в уключение и прикусив губу, я смотрела, как порез набухает каплями крови. Рана снова открылась, и теперь я точно знала, что нигде не ударялась и не резалась. Все, что делала, это отдалялась от проклятого города. Волна игрива толкнула лодку, прокатилась водной горки дальше, в море, и моя кровь полилась уже не каплями, а тонкой струйкой. «Попала ты, Мира», — прошептала я, глядя на руку. Сомнений не осталось. Каким-то непостижимым образом меня пленил Саленгвард. А что было бы, удайся мне побег на корабле Вермана? Хеокар покинул бы бухту, и я истекла бы кровью. Выходит, Шторм сам того не понимая снова спас меня, когда выпустил Кракена. От страшной картины в голове спину окатила холодом. Я могла погибнуть в вонючем трюме и даже не понять, почему. Ужас какой! Обратно я возвращалась, крепко задумавшись. «Ну что там, принесло к завтраку макрюшки? с надеждой спросил Дюкаль. Я расстроенно покачала головой. В своих переживаниях я совершенно забыла об уговоре проверить рыболовные угодья. Пробормотав извинения, я ушла. Старики проводили меня недовольным ворчанием. Некоторое время я бесцельно бродила по берегу, дошла до загончика, в котором Нана держала несколько задумчивых кос. миновала огороженный участок, заросший дягелем, чесноком, хмелем и морковью, постояла возле грота с горячим источником и спешно ретировалась, когда из него вывалилась толпа голых, распаренных, несущихся к морю ильхов. Порез на пальце закрылся, едва мои ноги коснулись берега. Даже розовой корочки не осталось. Ничего. Если бы не засохшая на руке кровь, я могла бы усомниться, что рана вообще была. Что делать с открывшимся знанием, я пока не знала. Саленгвард привязал меня невидимой верёвкой, я мучилась, не понимая, как ее разрубить. Хуже всего, что мне не с кем поделиться страшным открытием. Из услышанного и увиденного я поняла, что проклятый город ненавидит и боятся. Что сделают с пленницей, которая порезалась об один из его мечей? Чутье подсказывало, что ничего хорошего мне не светит. Возможно, даже шторм решит, что проще избавиться от опасной обузы. Совершенно расстроенная я присела на сухой, облитый солнцем валун. Пш! Донеслось из заросли терновника. «Мира!» Подскочив, я увидела среди ветвей, как всегда, чумазое лицо Брика. «Иди сюда!» Я полезла в заросли, недоумевая, что понадобилось от меня мальчишке. «Да тихо ты! Шумишь, как дикий кабан!» Я улыбнулась от столь нелестного сравнения. «Ты должна мне помочь!» «Должна я ему, видите ли?» Хотела отругать наглеца, но тот заметила, что лицо Брика бледное почти до синевы, а нога застряла в узкой расщелине скалы. «Не заметил, вот и угодил», — Виновато прошептал паренек. «Можешь вытащить?» «Почему не позвал на помощь?» Я присела, рассматривая ступню в каменном капкане. «Шторм ругаться будет», — стыдливо прошептал мальчик. «Что я под ноги не смотрю?» Я вздохнула. Отношения Ильха с мальчиком меня, конечно, не касаются. Но почему-то захотелось погладить Брика по голове, укоротить задорно торчащий с одной стороны вихор. Мальчишка напоминал мне Алекса в детстве. Был таким же чумазом, немного неряшливым и вечно влипающим в переделки. Только в отличие от моего безалаберного братца, Брик даже сейчас старался выглядеть взрослым и серьезным. Правда, сильно выбивался из образа, шмыгая носом и вытирая его рукавом грязноватые рубашки. «Лодыжка распухла», — поняла я. Я толкнула камень, покачала из стороны в сторону, но ничего не вышло. Пришлось найти поблизости крепкую палку и использовать ее как рычаг. Ай! Когда поврежденная нога оказалась на свободе, Брик болезненно скривился, снова шмыгнул носом, но не заплакал. Стойкий! Мы тебя вывих, сказала я, осторожно повернув ногу мальчика. Надо вправить, придется потерпеть. Сможешь? Брик часто-часто заморгал, но кивнул. Я знала, что мальчику больно, но он отчаянно пытался этого не показывать. Мой брат в его возрасте уже ревел бы в три ручья. «Ладно, я скажу, когда буду дергать. улыбнулась я, осторожно сжимая ногу Брика. «Знаешь, мой брат Алекс однажды залез на крышу, чтобы заглянуть в печную трубу. Мама с папой говорили, что там живет печной дух, который раз в год приносит хорошим детям сладости. И вот Алекс решил этого духа найти и истребовать порцию конфет». Брик расслабился, завороженно слушая мой рассказ. Я улыбнулась еще ласковее. Забрался он, значит, на крышу, Дополз до трубы, а там... «Что там?» — заинтересовался мальчик. «Ай!» — я резко дернула лодыжку, вправляя вывих. «А там только сажа и гнездо летучей мыши. Вот что там!» — заключила я, прикидывая, чем забинтовать ногу. «Кажется, придется снова жертвовать своей рубашкой. Хорошо, что я не оставила на скалах нож. Ты обещала сказать, когда будешь дергать. Прости, забыла!» — хмыкнула я, перетянула его ногу и помогла подняться. «Сможешь идти?» Брика Шарашина захлопал глазами, сообразив, что я его обдурила и отвлекла. И не смело улыбнулся. «И что? Совсем-совсем не было этого печного духа? Может, твой брат плохо его искал? Думаю, что печной дух умеет обращаться летучей мышью», — подмигнула я. «И дурить на назойливых мальчишек. А теперь давай потихоньку двинемся. Мы выбрались из зарослей. Мира, а это правда, что ты не из Гороскона?» Громким шепотом поинтересовался раненый. Я насторожилась. Неужели кто-то догадался? Торферд говорит, что ты из самого Ворисфольда. Из богатого дома на холме Сигруда Змееглазова. Поэтому и руки у тебя нежные. И говоришь ты странно. Все знают, что в Ворисфольде живет народ ученый, не такой, как мы. Я хмыкнула. Так вот, значит, что обо мне болтают. А Шторм сказал, что ты особенная. Я споткнулась и разозлилась. Держи себя в руках, Миранда. Особенная? «Да, что ты похожа на волну, изменчивая, быстрая и живая». Я понадеялась, что не стала похожей на вареную свеклу, А если стала, то мальчишка спишет это на припекающее солнышко. «Думаю, шторм хочет затащить тебя в свой грот, чтобы как следует с тобой...» Не подозревая о моём смущении, выдал молец. «Брик», — возмутилась я, — «тебе еще рано говорить подобное и думать тоже». «Так я уже взрослый?» С непробиваемой детской уверенностью произнес мальчик. «И что такого? Все ведь болтают». «Ульф сказал, что вы со Штормом вчера весь день где-то шастали. Верно, ласкались в гроте. Шторм так устал, что теперь спит на дне, в себя приходит. Эйтри даже нырнул проверить, жив ли наш Хёг, А Эйтри терпеть не может теплую воду». Я покачала головой. «Отлично, теперь я знаю все сплетни о себе и Шторме. Просто замечательно». И почему Эйтри не любит теплую воду? Спросила я, чтобы отвлечь слишком любознательного мальчика от слишком взрослых разговоров. Так он же из за словно это все объясняло, сказал Брик. «Сияющие вершины снежного города, говорят даже из алмазной башни. Эй, ты что, не знаешь об Аурольхолле?» Конечно, знаю, буркнула я. Боги, я стала заядлой лгуньей. Мы со Шторомом вчера решали важные дела, а тебе надо поменьше слушать взрослых. Тем более, когда они говорят глупости. А Эйтри сказал, что тебя надо кинуть в море. Жизнерадостно оповестил юный сплетник. «Потому что ты крадешь разум шторм Штормхёга, и от этого может случиться беда». «Да уж, Ильха без разума — это точно непорядок», — задумчиво пробормотала я. И что же на это ответил Штормхёг? «Мне нельзя такое повторять», — неожиданно смутился мой малолетний визави. «А то схлопочу по шее». Некоторое время мы шли молча. Вернее, я шла, а Брик ковылял, опираясь на мою руку. «Я теперь совсем как Шторм, да?» — обрадовался вдруг он. «Тоже хромой». «Ну вот, нашел в чем подражать». «Где Шторм повредил ногу?» «Так в бою». «Славное было сражение». «Жаль, что я его не увидел. Меня по темечку стукнули. Прямо вот сюда». Мальчик гордо ткнул пальцем в макушку. «Враги? Чего это?» три рукоятью меча и стукнул. Я же испугался, побежал. Вот он и успокоил, чтобы я под ногами не путался. Я тогда мелкий был, не то что сейчас. Я сердито сжала кулаки, представив, как беловолосый Ильха заносит меч над мальчонкой. Вот же гад одноглазый. Расскажешь еще про печного духа? Вдруг совершенно по-детски спросил Брик. Я едва удержалась, чтобы все-таки не погладить его вихор. Расскажу, если не будешь слушать взрослые сплетни. «Так я и не слушаю, оно же само слышится». Мы добрались до таверны Наны, и хозяйка, завидев нас, всплеснула ручищами. Ее многочисленные браслеты издали дружный жалобный звон. «Брик, ах ты мелкий грязнуля! Опять куда-то в лес? С ногой-то что? И за что мне все это? А ну-ка иди сюда, где тебя носила негодный мальчишка? Голодный небось!» Под беззлобное ворчание Наны Брик уселся на лавку, получил лепешку с козьим сыром и захрустел довольный. Рядом белой тенью возник Эйтри, обжег меня янтарным взглядом. Я невольно поежилась и раньше знала, что этот Ильх меня недолюбливает, а после слов мальчика убедилась. Как бы этот белохвостый не придумал какой-нибудь гадости. И словно подслушав мои мысли, варвар сделал ко мне несколько быстрых шагов. «Когда же спасённая дева порадует последний берег горой обещанного пепла?» С насмешкой протянул он, обходя меня по кругу и преграждая выход из таверны. Драгоценный пояс Эйтри мигнул голубой эмалью и молочными опалами поверх бархатной туники. Даже ножны его меча поражали филигранным литьем. Ильх любил яркие одежды и почему-то этим тоже меня раздражало. «Похоже, от тебя никакого прока, дева. О моем проке судить не тебе, Эйтри». «Ты ведь здесь не канухом? Да и не хёк, насколько я вижу!» Вернула я ему усмешку, и янтарь в глазнице варвара угрожающе блеснул. Ильх склонил голову, рассматривая меня. Я едва сдержала желание попятиться. От этого человека тянуло холодом даже в солнечный день. «У тебя слишком дерзкий язык», — тише и глуше произнёс он. «Я такие в раз укорачиваю. Хочешь попробовать?» Я подняла брови, не позволяя себе бояться. В этой бухте царят дикие нравы, и я пока не разобралась, что здесь правда, а что лишь очередная проверка. Может, и попробую. Может, мне это даже понравится. Почти промурлыкал варвар, и я сжала кулаки, лихорадочно прикидывая, успею ли выхватить нож, если Ильх нападет. Эй, дева, вот ты где! Везде тебя ищу. Шторм Хёк велел тебе топать на медузу. Мощная фигура заслонила проем двери, И, повернувшись, я увидела пленника, которого привез Верман, и который бросил вызов шторму. Как же его зовут? Ульф Лютый Волк, вот как. «Ну, ты идешь, дева!» грубовато бросил Ульф, не глядя на меня. Его взгляд прилип к усмешке на лице Эйтри. Я отступила на шаг, мужчины не пошевелились. «Иду». Еще шаг, поворот, и я понеслась прочь от застывших варваров. Ульф выглядел куда внушительнее тонкого Эйтри и почти заслонял Беловолосова. А добравшись до Медузы, я поняла, что никто там не ждет. Ульф соврал. Значит, просто решил мне помочь? Такой же, как и он, пленница последнего берега? Я не знала, почему варвар это сделал, но на душе стало радостнее. Приятно понимать, что в бухте у меня есть поддержка, тем более столь весомая, как Ульф-Лютый Волк. К счастью, остаток дня Эйтри мне не досаждал. Я изучала бухту и поражалась, насколько удобно она устроена. Первый взгляд видел здесь только разбитые хоккары, но второй, более внимательный, уже выхватывал причал, удобные мостки между валунами, таверну и гамаки, спрятанные в тени деревьев. У дома корабля Канухма даже белела мощёная дорожка, а наверх вели крепкие ступени. Солнце щедро заливало берег теплом и светом. Лес на пригорке шелестел нежной юной листвой и пестрел разнотравьем. Море лежало зеркальной гладью, лишь изредка перекатываясь ленивой волной. Пахло травой и землей, дымом, солью и карамельной сладостью, ползущей по склону медуницы. Саленгвард в легкой дымке казался акварельным, ненастоящим. Словно не город, а лишь его призрак. Щурясь кошачье от тепла и солнца, было так легко забыть о тайных и страхах, прячущихся за стеной. Но когда я смотрела на скалы, скользила взглядом по штрихам зданий и мостов, я ощущала нить, связавшую нас и все разгорающееся желание снова увидеть Соленгвард.